Ноябрь 1978 года. Москва. Школа номер 159. Нескучный вечер. Конец ноября. 27 должен состояться общешкольный литературный концерт. На классном часе, посвящённом подготовке к этому мероприятию, меня ставят перед фактом: ты его пряжки, парень, тени. И ладно бы одна Галина Весь класс за. От меня ждут чего-то яркого, необычного. Ждут, значит, будет. Вернее, уже есть. Я незаметно подмигиваю Асту. Всё давно придумано, отработано, отрепетировано. Осталось организовать музыкальное сопровождение, и тут без помощи не обойтись. Вы же хотите, чтобы всё прошло на уровне. Вот и позвольте пошевелиться. «Мы, советские пионеры, за коллективное творчество Неспа?» К подготовке выступления подошли со всей серьезностью. Певческую часть взяла на себя наша Примадонна Ритуля Дымшиц. Петина собирается на пару со своей подружкой из 8-го В. Кроме того, Ритуля сумела отыскать где-то ноты черной стражи. Их мы вручили нашей школьной учительнице пения – Уговаривать ходили вместе с Галиной и почему-то школьной библиотекаршей Валентиной Ивановной. Угговорили. Конечно, аккордион не волынка, но за ней имением гербовой Милада и Катюшка тоже участвуют. Они где-то раздобыли маракасы и будут поддерживать заданные волынке ритмы. Это нам сильно пригодится. Фехтовальные номера всегда проще ставить под определённый темп. Для этого мы даже пару раз водили девчонок на тренировки к нашим театралам, и там откатали под маракасы все связки. Не хотелось раньше времени раскрывать задумку. В программе концерта от нашего восьмого Б заявлена старинная шотландская баллада. И когда на сцену вслед за девчонками вышли, сверкая голыми коленками мы с астом, зал дружно ахнул. Килт. Я научился наматывать ещё в бытность своим реконструктором и ролевиком. Так что никаких пошлых клетчатых юбок. Самые настоящие большие килты из двух сшитых кусков ткани 3 1/2 и 3 1/4 метра. Несколько дней мотались с мамой по магазинам ткани, пока не нашли подходящую шотландку. А уж как мы в них облачались это отдельный цирк. Жаль, зрители, собравшиеся в актовом зале, не могли этого наблюдать. Получили бы массу впечатлений. Сперва надо расстелить килл на полу, собрать в складки по длинному краю, подсунуть под ткань широкий ремень, потом лечь на заготовку, завернуть полы спереди, застегнуть на талии ремень. Теперь встаем». Нижняя складчатая часть сзади под ремнем, а верхняя та, что подлиннее над ним. Остается перекинуть ее, как плед через плечо, закрепить за неимением фибулы позаимствованной у мамы брошью. Все готово. Теперь еще бы не размоталась в самый неподходящий момент на сцене. Килтам прилагаются две простые без воротников рубахи со штуровками у шеи. Их шила бабушка. Девчонки отыскали по сусекам две пары длинных до колен вязаных носков, и они вполне сошлись за гетры. Завершили образы городских хайлендеров два широких берета, сшитых из чёрной шерстяной ткани, и два пучка пёстрых перьев какой-то безымянной птички. И, конечно, главное У каждого в правой руке длинный, ярко блестящий в свете фонарей палаш с корзинчатой гардой, в которую вложен кусок красной ткани. В левой маленький кулачный щит баклер. И зрителям в первых рядах хорошо видны вмятины и зарубки на металле. Людмила Николаевна устраивается на стуле, растягивает меха аккордеона. И зал наполняют торжественно заунывные звуки марша 42-го хайлендерского полка Британской империи. Играет она отлично. Звук получается очень похожим на волынку, резкий, пронзительный. Девчонки с маракасами стараются вовсю отбивать ритм. Проигрыш, мелодия меняется, и ритуля начинает Зачем ты покинул обители клана, где вьётся вкруг и вериско солнечный свет, где мёрснет заря, как смертельная рана над россыпью древних январских планет? Алан Макмед. Мы с Серёгой дожидаемся конца первого куплета, кладём на пол палаши и упира в руки в пояс, выписываем между скрещёнными клинками паш атландской джиги. За это отдельная благодарность сценическим фихтовальщикам, отыскали, показали, помогли разучить. Редко замолкает, вступает вторая певица, а мы подхватываем полоши и идём по кругу, картинно уставив труп друг на друга остря. уж лучше кренков ненасытная пляска и вьюга в предгорьях, где мрак и туман, чем взгляд лучезарное небо над Глазго и сочные губы и трепетный стан непрау да ли тан. Кто-то думал, что дело обойдётся танцами, думали, конечно, например, наша классная, как и все, кто собрался в зале, за исключением тех, кто вместе с нами участвует в выступлении. Я бы им не стал говорить, но взмахи, удары лязг сталкивающихся полос металла всё это мурд испугать исполнительниц, сбить их с толку. Снова поёт ритуля. Она слегка побледнела, стремительные клинки мелькают совсем рядом, но ничего не держится. Сердце летиха и ленда податливей воска, если центримен ввратных делах знаменит Если дедовский меч его потняты к звездам, а щиты чужестранцев победно звенит, потрясая зенит. А вот теперь все по-взрослому. Серия сверху, по подставленному клинку, от которых невольно проседаешь, а удары болезненно отдаются в запястье. Подныривая под взмах палаша, толчок баклером в открывшийся бок... Серега отлетает, проворачивается на пятки и останавливается, раскручивая перед собой стремительное мулине. Меч Макмеда не сломлен никем, ни в турнире, ни средь битв, ни в низине, ни на вольных холмах. Но для леди Хайленда нет желания в мире песен рыцаря в черном, что сводят с ума женщин клана Гелмах. «Моя очередь, и я рублю сверху с широкого замаха». Аст закрывается сливом и, одновременно уходя в сторону, отвечает косым с кистевого проворота в шею. На долю секунды запаздываю с защитой, и клинок прилетает прямиком по ключице, вернее, по прикрывающему ее жгуту пледа. «Ау, больно-то как!» Мне понятен твой гнев, но поверь мне, как тану, Бог не создол для мира неподатливых бед. Уж тебя ли, герой, я испытывать стану, как сорвать с плеч врага и башку, и берет. Алан Макмэт. Гаст вовремя всё понимает, делает 3 шага назад, в свире поворачивает глазами, раскручивает полоштак, что тот расплывается в сверкающий туманный диск. Нормальный ход. Дать партнеру перевести дух и снова включиться в ритм схватки. Запаздал твой совет, ибо чаша испит он, и жестокий урок твой сопернику дан. Там, где вереск цветёт у речного гранита, рыцарь в чёрном лежит вечным сном. Обуян, я нелгу тебе, тан. А рука-то обвисла, как бы не перелом ключицы, но show must go on. Картина, роняю баклер, он с лязгом катится по доскам, пока не падает со сцены. Перехватываю правое за касте, аля Лем Нисон и пошатываясь иду на партнёра. Всё, отработанная связка пошла псу под хвост. Дальше импровизируем. Спасибо девчонкам, маракасы постучно отбивают ритм, помогая собраться. Так зачем ты покинул обитель клана, где льётся в круг вереска солнечный свет, где навек упокоила рваная рана ненавистного барда виновника бед? Возвращайся, Макмед! Это не фехтование, а рубка яростная, свирепая, в полную силу и никакого романтического звона. скрещиваясь полошик глухо дребежат или отдаются гулким лязгом когда удар приходится в подставленный баклер удар по низу с приседом по ногам а с высоко подпрыгивает пропуская клинок выпрямляюсь и с шагом бью горизонтально целя в шею так чтобы слышен был на замахе свист лезвия не видать мне ни пира ни свадебной пляски пенный кубок не пить не обнять тонкий стан «Брошен плед мой в костер и в неистом лязги гордых горских клинков, клангелмах гневом пьян, меня проклял, о, тан!» Финальный удар аст неожиданно пропускает. Кончик клинка задевает лоб над правой бровью, и Серега не подкачал. Поднес левую руку к колбу, картинно качнулся и с грохотом повалился на доски. А я победно вскидываю руку с полошом, поворачиваюсь к залу и встречаюсь взглядом с Галиной. Она рвётся на сцену. Татьяна и Осиф она деликатно её удерживают, но надолго ли этого хватит? Рыцарь в чёрном, укравший сердце нежной леди, рыцарь в чёрном, затмивший ей пестнями свет. Он, уснувший навек в акровавленном пледе, «Рыцарь в чёрном, мой брат Эдвин Макмед!» Секундой позже ко мне присоединяется аст, и вместо аплодисментов зал испускает общий испуганный вздох. Оборачиваюсь и замираю от ужаса. С Серёгиного лба стекает струйка крови, заливает глаз и капает на рубаху, расплываясь по светлому полотну багровыми пятнами. Мне одному кажется, что мы слегка перестарались. Вы что, совсем спятери? Класная в бешенстве. Абашин, ты же мог ему голову проломить на смерть. Дело плохо. Если называет по фамилии, значит, разозлилась всерьёз. Пора пить горькую чашу ответственности. А кому же ещё? Затеял Изволи расплачётся по полной. Ну, Галина Анатольевна, я делаю честные глаза и принимаюсь ныть. Мы же не нарочно, и царапина пустяковая, раны в голову, они всегда такие, крови много, а опасности никакой. Раны? Галина задохнулась от возмущения. Ты вообще соображаешь, что несёшь? Рана у него. Правда, Галина Анатольевна, ерунда, и не болит совсем. Это Аст. Вид у него живописный, да нельзя. Голова замотана в бинтом, на котором проступила кровь. Рубашка заляпана красным, но плашне бросил, держит в руке. Выражение лиц наших учительниц надо видеть. Слова тут бессильны. Ужас, Армагеддон, ад и Израиль. Хорошо хоть в тесной канотёнке за сценой только мы двое. Галина с Татьяной Иосифовной, и как она удержала её, не позволила кинуться, разнимать нас, ума не приложу. Да девчонки, участницы выступления. Классная стряхивает с себя оцепенение. «Рита, попроси кого-нибудь из ребят принести тёплой воды. Нет-нет, вон тазик в углу. Да и полотенце захвати у меня в шкафчике, в классе есть вафельное. Не тряпками же его вытирать. А ты, Астахов, снимай рубашку». Хватит уже изображать Щорса, красного командира. Серёга усмурнеет. Он-то собирался пройти в таком виде по школе и получить свою порцию славы. Я, не сдержавшись, хихикаю и получаю в ответ гневный взгляд. Классный надвигается на меня как танк на сжавшегося в окопеного бранца, распространяя запах дорогих духов и дорогих сигарет. Женя, ну почему? Она понижает голос так, чтобы слышал только я. «Собака чертова не мог сделать как надо!» Взгляд прямо в глаза с гневным прищуром, но мне уже не страшно. Собака чертова — это единственное ругательство, адресуемое нам, ее ученикам. Значит, простила и взывает к совести. Вваливается куклин на вытянутых руках, полный до краев таз. За ним ритуля с полотенцем на плече. Паст уры стоит голым по пояс, и милатка с котюшкой смощённо хихикая, принимается смывать с него следы сечи. Серёга мужественно стоит столбом на физиономии неописуемое блаженство. Глина некоторое время наблюдает за этой комедией, после чего решительно завладевает полотенцем и берёт дело в свои руки. Татьяна Иосифовна укоризненно качает головой и слабо улыбается. Фух! пронесло. А праздник тем временем продолжается. Классы расходятся по своим кабинетам, идём и мы в нашем ротном 17 запланирован чаепитие. Парты сдвинуты вдоль стен, кто-то притащил из дома электрический самовар, противопожарные инструкции АУ Кто-то пакеты с домашними пирожками, обсыпанными кольцами, сочниками, конфетами, разномастные чашки и блюдца. К событию готовились основательно. Главная тема разговоров, разумеется, наше выступление. Аст красуется с перевязанной головой. По требованию к Галины повязку сменили, чтобы не пугать детей видом свежей крови. «Ха-ха, таких испугаешь!» Одноклассницы в восторге, причём не понять от чего больше от Риткинова исполнения Макмеда или от нашего с Серёгой шоу. Одноклассники с некоторой опаской ощупывают замятины на дюралевых клинках. Попытки войти в коридор и пофехтоваться Галина решительно пресекает. И тут я с ней полностью согласен. На сегодня хватит дуэлей, как говорил король Люи XIII голосом актёра Тбакова. Хотя нет, ещё не говорил. Сериал покарот по телику только в декабре, под самые новогодние праздники. Я принимаю комплименты и отвечаю на вопросы изо всех сил, стараясь не кривиться от боли в плечо, чтоб его. Но ш, -ш об этом молчок. Довольна и астовой окровавленной физиономией. По-хорошему, завтра надо бы съездить в трамвайный пункт, как бы не ключиться. Спасибо хоть левая, а то потом недели 2, а то и месяц ни ботинка завязать, ни пардон за интимные подробности потреться со вкусом. Чей питьем тем в разгаре. Шум, смех, кто-то разливает по столу кипяток, его гонят за тряпкой. Галина и тут нашла повод почитать стихи. А уж когда мы грянули хором Джона Бэксворда, похоже, эта песня станет у нашего класса фирменной и учительской. Где тоже имело место между собойчик на шум прискакали заучка с биологичкой. А что, нельзя? Нам уж и песин хочется, чтобы, как говорил известный персонаж из свадьбы у малиновки, душа развернулась, а потом обратно свернулась. Так налей, налей ещё по одной, пусть буду я вечно больной и вечно хмельной.